В дверной проем немедленно заглянул Малинин, искривив рот в похабной ухмылке. — идешь, девка! Я думал, ваш бродь, что, ежели вы так долго не открываете, так вас кто-то вовсю в постельке греет. — Или вы ее каким макаром уже в шкаф запихнули? Уставший за ночь Калашников не смог скрыть крайнего раздражения. Какого хрена ты ломишься в такую рань? Ты пьян, что ли, скотина? Дыхни. Оцени ситуацию, Малинин мгновенно встал по стойке смирно, поедая глазами серчавшие с недосыпа начальство.